А теперь обитал в долине у кругосветных гор. Главная перемена совершилась самим Джусом как человеком. Он стал совсем другим, как будто родился заново. Выражение лица у этого нового жителя страны Гурикапы не бывало больше свирепы. А поскольку характер человека проявляется в том, что он мастерит, то и с Урфином приключилось чудо. Вместо угрюмых, мрачных игрушек, которые раньше пугали людей, он сделал очень много веселых кукол, зверяков, колдунов и подарил их гномам. Урфин и сам получил подарок от железного дровосека. В стране мигунов, известные мастерами, для Джуса сделали телескоп. И Джус пристроил к дому башню, прикрепил к ней гвоздями